Глава двадцать седьмая Дело оказалось нелегким. В такой час мои активные передвижения по дому легко могли вызвать вопрос у охраны, поэтому порой приходилось буквально красться, а порой старательно изображать рабочий вид. Время в вдовесок давило на нервы. Не стоило надолго оставлять миру, но как назло Олега нигде не было. Я почти отчаялась, когда обошла все места, где он мог находиться. А вдруг охранник сегодня дежурил на улице или вообще куда-то уехал? Это провал. В самый последний момент, когда я уже решила, что лучше мне вернуться на кухню, вдруг вспомнила про еще одно место. Веранду на втором этаже, которая часто служила курилкой у охраны. Конечно, если что, изобразить рабочий вид там будет сложно, но я выбрала все же проверить. И не прогадала. Олег оказался там. Вместе с ним целая компания охранников, которая играла в карты возле подоконника. Блин. Мой дружок был явно увлечен игрой. Наблюдая за ними через стеклянные двери, я не сразу решилась войти в небольшое прокуренное помещение с тусклым светом. А когда зашла, вмиг привлекла к себе внимание всех присутствующих, в том числе Олега, который, в отличие от других, лишь коротко мазнул по мне взглядом, не давая возможности подманить его к себе жестом, чтобы избежать лишних вопросов. «Ты что, заблудилась?» Неуверенно посмотрев на широкоплечего охранника в черной майке, который сканировал меня глазами, я отрицательно мотнула головой. «Олег?» — позвала, стушевавшись, — «можно тебя?» Он даже головы не повернул в мою сторону, прокрутил зубочистку во рту и сухо выдал «Нельзя!» «Не видишь, я занят». «Я по делу», — лаконично пояснила я. «Важному». Олег нехотя глянул на меня из-под бровей, а другие охранники принялись подгонять его скорее принимать решение, чтобы продолжить игру. «Ну, пожалуйста», — попросила я проникновенно, нервничая еще больше. Он цокнул языком и громко ударил ладонью с картами по подоконнику. «Ладно, ребятки, я выхожу». «Э, ну ты даешь!» «Зря, Лежа!» — начали усмехаться охранники. Но Олега это не тронуло. Стащив пиджак с журнального столика у стены, он направился ко мне и, оказавшись рядом, буквально вытолкнул меня за дверь. «Ну и...» — требовательно спросил Олег, едва мы отошли чуть дальше по коридору. «Ты какого хера меня вытянула?» «Из-за миры», — сходу призналась я. И его взгляд вмиг стал острым, точно лезвие. «Чего?» Не давая мне ни секунды на объяснение, охранник неожиданно развернулся и хладнокровно зашагал обратно к двери веранды. «Эй, ты куда?» «Отвали, по-хорошему!» — предупреждающе рявкнул он, резко остановившись. «Но ты же ничего не знаешь!» — выпалила я, слегка попятившись. «Мне нужна помощь! Кому еще я могла обратиться?» «Ты мелешь Покосившись на дверь веранды, я взволнованно проговорила. «Она напилась, Олег!» «Сильно!» «Я пыталась помешать, но не знаю, как с ней справиться!» «Ты вообще видел, чтобы Мира пила?» «А вдруг кто-то еще ее увидит?» Олег уставился на меня тяжелым взглядом, но уходить вроде больше не собирался. «И где она?» — хмуро спросил он. «На кухне! Танцует там! Пьет!» меня совершенно не слушает, пожаловалась я. И столько выпила уже, и наверняка плохо будет. Охранник глянул поверх меня в направлении кухни и поджал губы. А я тревожно подумала: хоть бы Мира не успела еще чего там натворить. Пошли, вдруг бросил Олег, резко двинувшись прямо по коридору. Мне пришлось практически бежать, чтобы поспеть за его размашистым шагом. Зато какое чувство облегчения прошло внутри. Я знала, что он не откажет. Все-таки мой дружок-охранник. Рыцарь, что он там из себя не корчил. Однако на подходе к лестнице Олег внезапно затормозил. Глухо ругнулся матом и так резко остановился, что я врезалась в его спину. Не успела ничего понять, как он заставил меня пятиться. Открыл какую-то дверь и дернул меня за собой в темноту. «Ты чего?» – оторопела, воскликнула я прислонившись к ближайшей стене. «Тихо!» — прошепел он, нащупав шершавой ладунью мой рот. «Папа дома, блядь!» Когда до меня дошло, что он имел в виду Астахова, тело вмиг покрылось испариной Я замерла и перестала дышать, даже еще толком не расслышав за дверью его гулкие тяжелые шаги. Олег на всякий случай продолжал зажимать мой рот, но я и так бы не смела пикнуть. Думаю, он тоже сразу пожалел, о наспех принятом решении. Это наше уединение в темноте будет крайне сложно объяснить. Между тем шаги становились все ближе. Вот-вот хозяин дома должен был пройти мимо двери, однако он почему-то замедлил ход. Только я подумала о том, что удача сегодня на моей стороне, как тяжелая рука дернула ручку, и нас с Олегом ослепил коридорный свет. Охранник тут же шарахнулся от меня в сторону, точно от прокаженной, Я же, будто к полу прибитая, растерянно уставилась на Астахова, который впивался взглядом то в мое лицо, то в лицо подчиненного. «Не помешал?» — спросил Вадим, едва шевельнув губами. Атмосфера в момент накалилась с троекратной силой. Мелькнувшая в голубых глазах свирепость, не смог перекрыть даже спокойный тон бандита, сомневаясь, что за время работы... Олег когда-нибудь попадал в подобную ситуацию, а потому была уверена, что обмочились мы примерно одинаково. «Вадим Николаевич, ты только не подумай ничего лишнего», наконец-то заговорил охранник, и вроде достаточно убедительно. Я тут это... делом занимался. Нервно глянув в сторону Олега, я буквально прикусила щеку. Капец, как двояко это прозвучало. «Да ты что? Я догадался, что ты сюда...» «Не скучать зашел», — заявил Астахов, посмотрев прямо на меня. Охранник, в свою очередь, свел брови и возразил уже поувереннее. «Не, я безгонева, барышня, вот на мышей пожаловалась». Он отвел руку в мою сторону, а я про себя поразилась его сообразительности. «Ну, что, типа, слышала тут что-то? Я...» «И ты решил проверить», — благосклонно закончил за него Вадим. Тупо уставившись на шефа, Олег с налетом настороженности подтвердил. А свет не включал, подвел хозяин дома, будто помогая подчиненному, чтобы зверье не спугнуть. Больше охранник не рисковал открывать рот. Понять действительно было сложно. Астахов на самом деле решил, будто мы тут могли что-то делать неподобающее. Или же он давил на Олега из-за нелепой лжи? который тот выдумал на ходу. «Ну чё застыл?» С серьезным тоном спросил его бандит. «Иди за мышеловкой». Он даже сделал снисходительный шаг в сторону, чтобы пропустить подчиненного, но охранник не сразу сдвинулся с места. Недоверчиво поглядывая на шефа, кажется, тоже почуял подвох, поэтому выходил в коридор с осторожностью, не спеша и сохраняя дистанцию. «Вроде...» пронесло. Я поймала эту мысль, как только Олег скрылся из поля зрения. Оперативно решила, что для моего же блага стоит последовать за ним, но едва сделала шаг к порогу. Астахов внезапно преградил мне путь и пихнул ладонью в живот, не позволяя выйти из комнаты. «Тебя я не отпускал», — жестко выдал он и резко захлопнул дверь. Сердце подскочило в груди, прогоняя по телу парализующее оцепенение. Я застыла, будто оглушенная, на несколько секунд, совершенно не зная, как реагировать на это. Затем все же где-то откопала импульс возмущения, кинулась к двери и, лихорадочно нащупав ручку, нажала на нее. Удивилась, когда поняла, что Вадим меня не запирал, да когда бы он успел, пронеслась трезвая мысль в сознании. Всем существом, предчувствуя плохое, я выбежала в коридор. Тревожно оглядевшись, сразу поймала взглядом две фигуры недалеко от лестницы и настороженно застыла. Все происходило очень быстро. Астахов уже почти нагнал Олега, когда тот резко обернулся. Либо услышал шаги, либо был готов к атаке, однако не предвидел того, что удар будет без предупреждения и в область колена. Я дернулась издала испуганный стон, не веря своим глазам, а в голове точно по щелчку жутким эхом пронеслось забытое предупреждение. «Накажу Эльза, и тебя, и его». «Мамочки», — выдохнула я дроганвшим голосом. «Никто из нас не мог предвидеть такого». Сорвавшийся с цепи бандит снес ослабленного охранника к стене, легко увернулся от ударов локтем, а затем швырнул Олега прямо на лестницу. Тот не успел схватиться за перила. Кубарем покатился вниз, и Астахов хладнокровно на это смотрел. Подошел прямо к ступеням, чтобы увидеть наверняка результаты своей работы. Боже мой! Остолбенев от ужаса, я зажала рот рукой. Лишь когда бандит медленно повернул голову и сосредоточил взгляд на мне, резко начала отступать. А уже через пару шагов пулей рванула прочь. Я не придумала ничего лучше, чем забежать в ту же дверь. Закрыв ее изнутри, чудом успела нащупать защелку, прежде чем ручка провернулась с другой стороны. Однако я едва успела отступить, как дверь выбила вместе с замком. Чертов кошмар наяву. Я знала, что нахожусь в гостевой комнате, которую почти не используют, но не помнила, как расположена мебель, поэтому, отступая вглубь, чуть не упала, наткнувшись на диван в центре. Астахов тем временем спокойно зашел в комнату, без труда нашел включатель, и как только вокруг разлился свет, начал приближаться. «Не подходи ко мне!» — крикнул я предупреждающе, хотя вообще была беспомощна против него. «Зачем ты это сделал? Ты... ты что, псих?» Продолжая пятиться мимо мебели, накрытой прозрачными чехлами, я судорожно пыталась найти, чем защититься. А бандит вдруг перестал наступать. Остановился, и, не спуская с меня острого взгляда, приказал. «Куда иди?» Недоверчиво уставившись на него, я рьяно замотала головой. «Бежать некуда, Эльза», — с нажимом заметил Астахов. «Повторять я не буду». Я с тоской посмотрела на распахнутые двери, до которых не стоило и пробовать, и добраться. Но после того, что я увидела... Как можно было приближаться к этому монстру? Так, ладно. Не трусь. Ты же ни в чем не виновата на самом деле. Тебе нечего бояться. Нужно только рассказать правду. Придется сделать это. Постараться подобрать правильные слова и вести себя спокойно. Легко сказать, да трудно сделать. Собрав волю в кулак, я заставила себя сделать шаг, затем еще один и еще а они оказалась напротив этого психа. Так и знала, что это ловушка. Астахов не дал возможности что-то сказать, внезапно выбросил руку и притянул меня к себе за шею сзади.